Глава 2. Перестаньте. Пожалуйста, хватит. Быстро становлюсь впереди Макса. Кладу Мише ладони на грудь. Смотрю в его разъярённые карие глаза с зелёной радужкой. «Не надо, Миш! Не трогай его! Не надо!» Бакиров делает шаг назад, и Макс вытирает кровь с разбитой губы, тогда как я пытаюсь перевести дыхание и унять бешено колотящееся сердце в груди. «Они бы тут покалечили друг друга, если бы я не вмешалась!» «Прости, Максим, ты мне просто друг». На это он лишь едко ухмыляется. «Лина, ты делаешь ошибку. С ним ты делаешь ошибку. Ты же помнишь, до чего он тебя довёл». «Пошёл вон, чтобы я не видел тебя здесь больше», – рычит Бакиров. Но я его останавливаю. Не даю им начать драку снова. «Миш, не надо. Перестаньте оба, немедленно». Максим сплёвывает кровь и уходит, тогда как у меня дрожат руки. Не надо было с ним так. Миша, он помогал мне, когда тебя не было рядом. Я теперь рядом. Я не хочу, чтобы мою невесту преследовали какие-то черти. Идем, Ангел. Ты со мной? Конечно. Протягивает мне ладонь, и я беру его за руку. Мне жаль Макса. Он мне и правда только друг. Я догадывалась, что нравлюсь ему, но не думала, что настолько. Меняет ли это что-то? Нет. Мне просто обидно за Максима. Получается, что я пользовалась его добротой в сложный момент, но не ответила ему взаимностью. Мы подходим к припаркованной у клуба машине, но не той, которая принадлежит Михаилу. Чёрная иномарка, явно новая. Ты машину поменял? Нет. Сегодня ты меня катаешь. Бросает мне ключи, тогда как я всё ещё не понимаю. В смысле? Ты права получила? Надо обкатать? А Паша... Неужто ты разрешишь мне ездить без водителя? Присматриваюсь. Что-то тут не то. Со мной можно и без Паши. Но на учебу он будет возить и дальше. У тебя опыта ноль. Садись. Мы катаемся по пустым городским улицам весь вечер, слушая музыку. Машина оказывается очень проста в управлении. И только под утро я узнаю, что Миша мне не просто дал покататься на этом Мерседесе. Он мне его подарил. «Ну что?» «Где ты пропадаешь, жених, мать твою?» «Я был занят». Выдыхаю дым, выбрасывая сигарету. «Все идет отлично впервые за долгое время. Настолько гладко, что мне самому становится страшно». «А свадьба? Ты точно уверен, что время подходящее?» «Тоха, договоришься сейчас». «Нет, я не о том. Ну, хотя о том тоже все-таки. Ты всего лишь три месяца как из больницы выписался. Линка ожила». Но ведь Ахмед все еще в коме. Чеченцы, что тогда тебя отхуярили, все еще мечтают, чтобы ты сдох. Я надеюсь, ты помнишь об этом? Помню. Я помню все, Тох. Но так, может, повремените со свадьбой? Поживите больше вместе, притрете сильнее. Все как-то быстро. Куда ты так спешишь, Бакир? Ты же понимаешь, что чеченцы приставучие. Не то, чтобы я был против, но, блядь. Никаких «но». Я женюсь на Ангеле, Тоха. Сейчас. Я так решил, и это не обсуждается. Тоха закатывает глаза. Поднимается, опирается руками на мой стол. А с Гафаром хотя бы говорил? Говорю. Откидываюсь на кресле, закуриваю снова. Дурацкая привычка с голодных лет, но вставляет хорошо. Мне надо расслабиться, потому что мне страшно сделать шаг не в ту сторону, чтобы пошатнуть наше такое хрупкое с ангелом счастье. Безмерное... «Сладкая, нежная, охрененная просто. И я хожу точно по краю бритвы, осторожничая и думая на 10 сука, шагов вперед. Единственное, с чем я не хочу временить, это свадьба. Я хочу видеть ангела женой. Точка». «И? Что ты решил? Ты же и так, по сути, управляющий. Ты делаешь в разы больше, чем агеев. А так станешь официальным мэром города. Бакир». Такие предложения не поступают каждому. Ты ничего не потеряешь, но многое приобретешь. Например, крышу, которой у тебя нет. Новых друзей, еще больше связей. «Тоха, связи у меня и так хватает, и мне нахуй эти политические игры не сдались. Готовься лучше, чтобы был при параде». «При параде? Это ты мне говоришь? Серьезно?» «Ангел хочет красивую свадьбу, и она ее получит». «Не зря она крёстной твоих детей стала. Так что старайся, блядь». «Сволочь, ты тут просчитал?» «Как же я не понял?» Тоха усмехается. «Ему нечем крыть. Месяц назад ангел его детей крестила. Меня крёстным не взяли. Слишком грешен. Да и я сам вроде как некрещенный. Я даже этого не знаю». Крёстным Игорь был. «Хорошо, блядь, что не Макс. Удавил бы его». Пожимаем руки. Выхожу из клуба, держа сигарету в зубах. На улице ранняя весна. Март всё оживает, и особенно моя нежная девочка с изумрудными глазами. Я просыпаюсь с Ангелом каждый день, и каждый чёртов день я счастлив. Счастлив с ней так, как никогда не был, и совсем скоро она станет мне женой, моей единственной и навечно. Её глазки горят, когда смотрит на меня. Ангел как кошка, ласковая в постели из которой мне совсем не хочется ее выпускать. Я жду не дождусь уже, чтобы увидеть ее в свадебном платье. Вот только есть одно но. Макс. Этот хуй уже совсем берега попутал, и меня аж затрясло, когда его снова увидел с ней. Он приперся к самому клубу. Как, блядь, еще ему растолковать, чтобы не лез к ангелу, я, честно говоря, не знаю. Последний раз просто хотелось его прибить. Вмазал ему по роже. У него кровь пошла. Ангел испугалась. Не было бы ее рядом, убил бы его голыми руками. Я видел в Максе то, что видел в зеркале у себя самого. Любовь к Ангелу. К этой чистой девочке, которую хочу оберегать. Которую жадничаю даже показывать хоть кому-то еще. Я был бы ему благодарен, если бы Макс тогда просто помог Ангелу. Да вот только он не просто ей помогал, а со своей целью и выгодой. Но я скорее глотку ему перегрызу чем поделюсь ею. Моя она уже. В башке отпечатала. В каждой клетке. В каждом миллиметре выбито и прошито. Ангел мой. Моя девочка. И я скорее сдохну, чем отдам её кому-то ещё. Звонок мобильника отвлекает. И это хорошо, потому что у меня руки в кулаки сжимаются, как только думаю об этом Максе. Хаммер, его брат-близнец, не был таким. Он бы в жизни не полез к моему. Не тронул, сука, моё. Да. Бакиров Михаил? Голос с сильным акцентом, но меня, видно, знает. Кто это? Меня зовут Эльман Амаев. Я родной брат Ахмеда. Сжимаю телефон сильнее. Какая-то хуёвая неделя. Все твари так и норовят повылазить. Чё тебе надо, Эльман? Мой брат уже три месяца в коме лежит. Твоя невеста его довела до такого состояния. Мы хотим справедливости. Отдай девушку нам. Сказать, что я охреневаю, это ничего не сказать. Закуриваю. Хуй я так вообще брушу курить хоть когда-то. Ангел уже прячет от меня сигареты, да все без толку. Ты охуел мне звонить с таким запросом? Давай по-хорошему. Я даю тебе шанс отделаться малой кровью. Привези девушку нам. Так будет честно. Она должна расплатиться. Кровь за кровь. Пошёл нахуй. «Я тебя найду, Ильман, и подвешу на крюк, как паршивого барана, вместе с твоими шакалами». Пауза в трубке. А после я слышу его голос с сильным акцентом. «Значит, будет по-плохому. Тебя мало отпиздили тогда». «За брата ответите». «Мы вас всех порежем, медведь. Готовься». Звонок сбивается, и я с силой ударяю кулаком по двери клуба. «Сука! Сука, блядь!»